Глава 22. Лили. Обед и ужин прошли под таким же пристальным вниманием к моей персоне, как я и ожидала. Охрана и Ливи Астоми не выпускали меня из виду. Даже к Лео я второй раз попасть не смогла. Пришлось писать ему и умолять о помощи. В ответ на моё сообщение он отправил эмодзи, изображающий палец вверх. «И что бы это значило? Он поможет мне?» Или поддерживает приказ Кристофера не выпускать меня из дома. Итана и Фреда я за день так и не видела. Кристофер тоже ничего мне не писал. Даже Андерсон больше не ответил: Сейчас без 20 минут 9 вечера, и мои нервы натянуты как струна. Я одета во все черное, волосы убраны в пучок, но я не одна. Томи сидит в моем кресле Оливия на моей кровати. Мне это ох, как не нравится. Лео просил быть готовой к девяти, а я не представляю, как их выпроводить. «Ребят, я бы хотела почитать», — предпринимаю я неловкую попытку. «У меня в комнате даже книг нет». «Читай на здоровье», — отзывается Томми. «Я люблю это делать в одиночестве в кровати», — настаиваю я, и Ливия одаривает меня подозрительным взглядом. «Что-то твой прикид не особо напоминает пижаму». Как раз перед этим собиралась в душ, я натянуто улыбаюсь, а потом не выдерживаю. «Вас Кристофер попросил следить за мной, да? Но я никуда не убегу. Куда? Отсюда можно убежать? Тут везде охрана». «Их не так много, как на острове», прищурившись, возражает Томми. «На самом деле, гораздо меньше. Я развожу руками, потому что крыть мне нечем, и в этот момент раздаётся стук в дверь». Не дождавшись разрешения войти, Итан возникает на пороге и отчеканивает. «Мистер Хейс настоятельно просит всех разойтись по своим комнатам, и оставаться там до обеда завтрашнего дня. Но он же просил...» Начинает Томми, но Итан перебивает его. «Неважно, о чём вы говорили вчера. Он только что звонил мне и дал чёткие указания. Я сам присмотрю за Лили». «Сам присмотрит?» «Но он же должен вскоре отправиться на церемонию». Хотя Томи и Ливия этого знать не могут. Когда до меня доходит настоящий смысл его фразы, я еле сдерживаю улыбку. «Лео и Итан помогут мне, значит, всё получится!» «Ладно, идём!» Томми поднимается с кресла и направляется к выходу. Ливия с неохотой следует за ним. «Доброй ночи, Лили!» «Доброй!» — киваю я. «Хорошего чтения!» — Ливия посылает мне улыбку. «В одиночестве!» — ехидно добавляет она. «И тебе доброй ночи!» Рассеянно отвечаю я, провожая их взглядом. «Так, Лили!» — шепчет Итан, когда дверь за ними закрывается. «Нам нужно действовать быстро!» «Спасибо, что помогаешь. Без тебя я бы от них не отделалась». «Благодари, Лео». Это он втянул меня. «Кристофер лично нас убьёт, если мы подвергнем тебя опасности. Но я не мог отказаться. Я тоже не доверяю Моргане. Когда с нами будет покончено, проследи, чтобы Кристоферу оказали должную медицинскую помощь». То, как спокойно они с Лео говорят о своей смерти, не может не пугать. «НД-2 действительно ничем не лучше НД-1. Возможно, даже в сто крат хуже». Ведь прежде всего эта сыворотка влияет на мозг. Итан и Лео готовы ради Кристофера на всё. Но это не их выбор. Их его лишили. Идём, Лили. Быстрее, пока охранников нет на постах. Следуя за Итаном, я испытываю волнение. Что, если план провалится? И как я вообще проберусь в замок Жнецов? Остаётся надеяться лишь на помощь Итана и Лео. Каким-то образом Итан же сейчас расчистил нам путь. И мне совершенно не важно, куда и как именно он сплавил охранников. Главное, нас не засёк ни один. «Садись назад, Лили», — говорит Итан, когда мы благополучно добираемся до машины. «Перед прибытием тебе нужно будет надеть плащ и набросить капюшон. Я предупрежу». «Хорошо». Юркою на заднее сиденье Лео сидит на пассажирском. Когда Итан занимает место водителя, Андерсон интересуется. «А легко управлять этой штукой?» «Ты имеешь в виду машину?» Недоуменно уточняет Итан. «Но ты же умеешь водить?» «Я... не умею». «Ладно, неважно». Лео машет рукой. «Мы точно едем к Кристоферу?» «Да». «А где Фред?» С утра он отправился в семейный особняк. Приедет на церемонию вместе со всеми Коллинзами. Андерсон кивает и больше не донимает Итана вопросами. По крайней мере, пока мы не отъезжаем от дома на приличное расстояние. Потом Лео снова начинает болтать о всякой ерунде. Хоть Андерсон и принял свою судьбу, но он явно нервничает, вот и пытается как-то отвлечься. Наверное, я бы тоже нервничала, если бы знала, что сегодня мне сто процентов суждено умереть. Но там нет. Он кажется ещё более невозмутимым, чем обычно. Смотрю на кольцо, надетое на мой безымянный палец Хейзом. Оно не вычурное, не кричащее. Изящное милое колечко. Мне очень нравится. Проворачиваю кольцо дважды. Это успокаивает. Я вижу в нём обещание, и пусть только Кристофер попробует его не выполнить. Мы едем уже довольно долго, и я гадаю, в чьём особняке пройдёт церемония. Как я поняла, жницы каждый раз собираются на новом месте и оповещают о нём не раньше, чем за два часа до начала собрания или мероприятия. Учитывая, что их владение находится за городом, иногда всё это время может уйти на дорогу. Возможно, таким образом они обеспечивают себе дополнительную безопасность, Хотя у меня сложилось впечатление, что они вообще ничего не боятся. «Пора надевать плащ, Лили!» — обращается ко мне Итан, выдёргивая меня из вихря мыслей. «Ты нежнец, а я принадлежу к четвёртому кругу, так что нас с тобой там быть не должно. Но мы пройдём». «И как же?» Под видом личной охраны Кристофера, за которую он срочно послал. «Вот так просто?» «Хотя нет, это совсем непросто. Если я покажусь ему, он сам тебя убьёт», — возражаю я на предложение Итана. «Знаю, но других вариантов нет. На входе Лео подтвердит, что мы — личные телохранители Кристофера Хейза. Это единственная лазейка. Больше нам никак не войти, Лили. Но ты же присутствовал на всех собраниях, как его личный телохранитель. То есть нам нужно находиться возле него? Да. Ну, тогда нам точно конец». Итан смеётся, качая головой. «Не драматизируй, Лили. Кристофер не отправит тебя домой. По крайней мере, одну». Он уедет с тобой, когда всё закончится». «Хотелось бы верить». Бормочу я и смотрю на них из-под капюшона. «Возьми». Лео протягивает мне заряженный шприц, упакованный в пластиковый чехол. «Если вдруг Кристоферу станет очень плохо, а мы уже будем мертвы, ведешь ему это. Но только в самом крайнем случае, поняла?» Киваю и убираю НД-1 в карман плаща. «Поняла. Если бы не НД-2, эти двое играли бы против нас». Но сейчас они готовы рискнуть всем, в том числе и жизнями, лишь бы угодить Кристоферу и защитить его и дорогих ему людей. И при таком раскладе их очень сложно воспринимать как злодеев. Да и могут ли быть таковыми преданный пёс и осиротевший подросток? Однако это не отменяет того факта, что они творили ужасные вещи, и если искупление существует, эти двое только в начале пути. Когда мы подъезжаем к замку Яахуэ, Он не похож ни на один из тех, что мне уже доводилось видеть. Эта громадина внушает ужас в прямом смысле слова. Во-первых, он действительно очень огромный и полностью чёрный. Во-вторых, находится в богом забытой глуши. Возвышаясь над деревьями, это пристанище заблудших душ зловеще выделяется на фоне леса, словно предупреждая, что дальше путь закрыт. Здание напоминает дракона — который прилёг отдохнуть после агрессивной защиты своих владений. Это не дом, а самая настоящая неприступная крепость. Чёрные кованые ворота окружают внушительную территорию вокруг замка. Мы едем по ней довольно долго, прежде чем машина заезжает на парковку. И оттуда мы тоже идём достаточно времени, прежде чем упереться в ещё одни ворота, которые перед нами открывают вручную. Два охранника хмуро смотрят на нас но всё проходит в точности, как сказал Итан. В итоге нас беспрепятственно пропускают. Вблизи замок кажется ещё больше. Основной блок занимает шесть этажей, а четыре башни, расположенные по краям, теряются в тёмном небе. Он некрасив и, в отличие от тех замков, что я уже видела, внушает лишь страх. «Сколько в них этажей?» — спрашиваю, я кивая на башне. «Лучше спроси, насколько там всё уходит вниз», — мрачно отвечает Андерсон. Это замок Алистера Рида. Мои родители работали здесь. Именно тут находилась первая лаборатория проекта Девонли. А сейчас? Алистер давно передал проект Левингтону. Хоть Генри и хвастался, что это его новый проект, но Девонли таковым не являлся. Да, название новое, но опыты на людях жнецы проводят уже давно. Алистеру просто надоело всё это курировать, и он прикрыл свои лаборатории. Хрен знает, что теперь находится внизу. Может, Рид велел залить всё бетоном или переделать под алтарный зал? «Этот старикан никогда не внушал доверия, и он... жуткий. Когда зайдём внутрь, даже не смотри в его сторону». «И не собиралась», — бормочу я. «Будто мало мне будет гнева Кристофера». Лео достаёт пачку сигарет, вертит её в руках, но больше никаких действий не предпринимает. «Зачем они тебе?» — удивлённо спрашиваю я. «Ни разу не видела, чтобы ты курил. Они меня успокаивают». «Успокаивали». Тут же поправляется он. Но Кристофер сказал «нельзя». Словно услышав, что разговор зашёл о нём, он появляется прямо перед нами, загораживая вход в здание. Охрана уже потеряла к нам интерес, а вот Кристофер сверлит нас злым взглядом, от которого становится не по себе. «Мне сказали, что прибыла моя личная охрана в количестве двух человек», — произносит он. «Как так вышло, Итан? Помирать так всем вместе?» Вместо Итана бодро отвечает Лео. «Она хотела поехать, потому что волновалась за тебя». Мы тоже, между прочим. Кто знает, как всё сегодня пройдёт? Если ты отрубишься, а с нами уже что-то случится, Лили проследит, чтобы тебя вынесли отсюда. Не полагаться же на них». Делает он акцент на последнем слове, имея в виду Моргану. «И это ваше оправдание?» «Не злись на них», — тихо говорю я. «Это моя идея. С тобой поговорим позже», — седит Кристофер и разворачивается знаком, показывая, чтобы мы шли за ним. Начинаю думать, что Итан — чёртов провидец.